Глава шестнадцатая Обдумать превратности судьбы нам не дала зашедшая в покое Эбби, в руках которой был поднос с кружками и тарелкой с пирогами. Девушка, опустив голову, быстро прошла к столу, так же быстро все расставила и только тогда на меня посмотрела. «Спасибо, Эбби, можешь идти к себе». «Госпожа, Виллум просил сообщить ему», «Когда вы вернетесь, сообщи!» – разрешила, ласково улыбнувшись девушке. Но, кажется, сделала только хуже. Она вдруг сжалась, еще сильнее опустила голову и поспешила к выходу. «Что с ней?» – спросила Марин, сразу как за камеристкой закрылась дверь. «Она всегда такая?» «Угу. И главное, я слова плохого ей не сказала». И даже тон голоса стараюсь контролировать, чтобы не перепугать ее еще больше. Зачем тебе такая? Сестра капитана стражи, Арена. Надо было поставить, чтобы преданнее не служил. Да, у тебя тут не менее весело, чем у меня. Хотя в несколько раз хуже. Здесь ты лорд земель. Задумчиво протянула Марен, беря в руки кружку и, сделав большой глоток, проговорила. И что теперь? Как жить здесь будем? Не знаю, вообще ничего не понимаю, пробормотала, присоединившись к девушке. Ни знаний, ни опыта в управлении родом у меня нет, только приблизительно понимаю, что делать. В замке погреба, кладовые пусты. Главы общин на совете жаловались, что голод всем грозит, но не поверишь, у Хагина, да что там у Хагина? В самом маленьком домике его общины стол богаче, чем у меня. И все уверяют, что налог Гуннару отдали. Куда он все делал? Еще эти ходы тайные. Ей-богу, как крот какой-то. И люди пропадали. А еще у него дочь в башне сидит. Ночами по замку бродит. И что-то у нее с голосом не говорит. «Остановись, жалься, я сейчас с ума сойду». Прервала мой поток Марен, вытаращив на меня глаза. «Что здесь творится? Может, и правда к латранцам свалим? Купим небольшой домик, кур заведем, козу? Ты знаешь, кто они такие? Может, у них гарем и к женщинам хуже относятся, чем к твоей козе? Возможно. Я ж не предлагаю прям сразу к ним на корабль лезть. Выясним прежде, что за люди такие». «Нет, Ольга». «Там мы будем никто, а здесь все же я глава рода, ты моя правая рука, и вместе мы такое сделаем». «Угу, и левая нога». «Лен, только я бухгалтер и ничего не смыслю в хозяйстве. Нет, я, конечно, не уморю голодом, кур, да и козу бабка меня в свое время доить научила, но здесь другие масштабы. Думаешь, не знаю?» Отчего я стала по домам чужим шастать? Ищу, что местные делают, изготавливают, чтобы это преподнести возможным покупателям. «Сомневаюсь, что твой набор будут раскупать», произнесла девушка, с сочувствием на меня посмотрев. «Да знаю я», отмахнулась и от обиды и бессилия, запихнув в рот пирог, яростно заживала давай вместе походим посмотрим может и правда чего интересного увидим я училась на геолога не все конечно помню но вдруг золото найдем гипс бы найти я там увлеклась ботаническим панно хорошо покупали может и здесь пойдет эти каменные стены удручают но с гипсом будет проще улыбнулась девушка «Ладно, где наша не пропадала? Разберю!» Не договорила Марен, испуганно вздрогнув от слишком громкого стука в дверь. Я тоже невольно отпрянула, но быстро пришла в себя и крикнула. «Входите!» «Госпожа, корабли показались на горизонте!» В покое ворвался от отчего-то взволнованно переступая с ноги на ногу. «И что?» «В это время их никогда не было». «Хм, и сколько кораблей?» «Три. И это не латранцы. У них корабли ниже и шире, а эти узкие, ходко идут», отрапортовал капитан, в ожидании на меня уставившись. «Когда пристанут?» «Если море позволит, через несколько часов». «Воинов собери на берегу, людей предупреди». «В случае чего пусть в горы уходят», — распорядилась и чуть помедлив продолжила. «Как корабли приблизятся к пристани, скажешь, тоже пойду встречу». «Опасно вам, госпожа, на берег выходить», — встрял в разговор Виллум, неслышно вошедший в комнату. Лейв хорошо и складно сказывает, пусть идет». «Это тот, что на крик всегда переходит», — когда хочет доказать свою правоту?» – усмехнулась, вспомнив истеричного мужика на совете. «А тогда складно говорит. Но нет, Виллум, пойду я и Марен, кстати, она моя помощница и будет с сегодняшнего дня жить в замке, в соседней со мной комнате. Арен, распорядись установить засов». «Как прикажете, госпожа», – почтительно склонил голову капитан. Виллум же изумленно вскинул бровь, но промолчал. «Отлично, выполнять!» – поторопила Арина, который замешкался у двери, вновь возвращаясь к лекарю. «Виллум, ты что-то хотел?» «Вы говорили Ханну посмотреть, но нянька меня к ней не пустила. Сказала, что спит девушка, дурно ей стало». Эта нянька мне нравится все меньше и меньше. Виллум, как бы нам ее вытурить из замка? Арену сказать, меланхолично ответил лекарь, время от времени бросая на Марен недоуменные взгляды. Но объяснять ему свой выбор я не собиралась. Правду не скажешь, а врать не хотелось. Ладно, не убила же она Ханну до сих пор, задумчиво протянула в конце концов, решив, что приближающиеся корабли – проблема посерьезнее. «Сначала с незваными гостями разберемся». Часы ожидания показались нам вечностью. Время будто бы остановилось, насмехаясь над нашими страхами и опасениями. Чтобы не нагнетать и без того тревожное состояние, я и Марин отправились гулять по замку. Для меня здесь уже было все знакомым – И восторга я не испытывала. А вот девушке все было интересно и в диковинку. «Здесь мрачно», – пробормотала Марин, заглядывая в очередную комнату. «Я себе замки и дворцы по-другому представляла». «Я тоже подумываю штукатурить стены и побелить, но пока есть проблемы поважнее». «Ну да, и зачем напомнила о кораблях?» Укорила меня Марин, закрывая двери. Только немного забылась, еще твои рассказы о недавней битве. Теперь волнуйся, а если снова враги? Народ здесь, смышленый и опытный, знает, где прятаться. Арен мне места подсказал. Грабить тут особо нечего, так что будем надеяться, что обойдется. Хотя признаться, и мне страшно. Надо было и нам в горы податься. «Пусть мужики разбираются», – проворчала девушка. «Я глава рода, и прятаться мне нельзя». Да и раньше никогда не скрывалась. «Ты смелая, я трусиха и домоседка. Меня трудно было на улицу вытащить. Я и собаку поэтому не завела, потому как выгуливать ее надо. Лет пятнадцать со мной наглая, замурчательная морда прожила, которого выгуливать не надо». «Здесь отсидеться не получится», – проговорила с сочувствием, посмотрев на Марен, которая настороженно озиралась после каждого шороха. «Пока ты не примешь этот мир и его правила, тебе придется трудно. Знаешь, что я приказала сделать сразу, как меня выбрал родовой камень главой? Казнить человека, Оль!» До сих пор ночами его лицо снится. «Но выбора у меня иного не было, или я его, или он меня. Так что мой тебе совет, прими эту данность, и станет легче. Здесь иначе нельзя». «Вот ты какой козел нас сюда притянул!» Звонко выругалась девушка, решительно толкнув еще одну дверь, и смело прошла в очередные покои. «Здесь неплохо и рядом с моей комнатой» прокомментировала, хозяйским взглядом осмотрев небольшое, но вполне уютное помещение. «Угу, но серость и правда надо спрятать. Ощущаю себя как в пещере, и потолок того и гляди, на голову рухнет. Гостей выпроводим, в горы пойдем. Там виноградники, говорят, были. Посмотрим, что можно сделать. Ну и заодно гипс да известь поищем. Золото надо поискать» хихикнула Марин, отбросив с угла кровати чью-то шкуру, заглянула под матрас и в полголоса, будто размышляя, проговорила. И наведем в замке красоту. Слушай, а ты знаешь, как водопровод сделать? Ужас, как надоели горшок до да дыра в уличном туалете. Не, покачала головой и тяжело вздохнув, проговорила. «Знаю, что трубы потребуются. Лучше закопать их поглубже, чтоб вода не перемерзла. Насос нужен. А как его сделать и присоединить? Не ведаю. И как нагреватель создать? Тоже не представляю. Ну, здесь проще. Можно титан из железа сделать. Такой у моей бабки в квартире был. В ванной зимой топили, чтоб вода горячая была». «Одна голова, хорошо, а две, Змей Горыныч!» — рассмеялась я, распахнув дверь, шагнула в коридор, и едва не врезалась в которая который с очумелым видом вылетел из-за угла. «Госпожа! Корабли пропали!» «Как? Нет их! Шли к берегу, и раз — их нет!» «Чертовщина какая-то!» — пробурчала Марон за моей спиной. Я же, подозрительно прищурившись, громко скомандовала «За мной!».